Глава 35. А теперь мы вычистим Титан. Все, кто должен был лететь, пишут такие отчеты. Если мы не вернемся, это будет нашим посланием свободному человечеству. Тут все, что мы знаем о титанцах и о том, чего в борьбе с ними надо опасаться. Ибо Келли оказался прав, шалтая, болтая уже не собрать. Несмотря на успешное завершение Операции Милосердия, нельзя успокаиваться и думать, что все титанцы уничтожены. Только неделю назад на Юконе пристрелили медведя с паразитом на спине. Отныне человечеству предстоит постоянно быть на стороже, особенно лет через 25, если мы не вернемся, а вместо нас прилетят тарелки. Нам пока неизвестно, почему активность титанцев подчиняется 29-летнему циклу сатурнианского года. Но это факт. Причина, возможно, очень проста. Мы и сами во многом подчиняемся циклу, совпадающему с земным годом. Будем надеяться, что титанцы по-настоящему активны только в один из периодов своего года. Если так, операция возмездия пройдет легко и быстро. Впрочем, мы на это не рассчитываем. Меня направили «Помоги нам Бог» как специалиста по прикладной экзопсихологии. Но, кроме того, я еще и боевая единица, как любой из нас, от капилана до повара. Мы раз и навсегда должны показать паразитам, что они совершили крупную ошибку, связавшись с самой живучей, самой коварной, самой опасной, самой непокорной и самой способной формой жизни в этом секторе космического пространства, с существами, которых можно убить, но не подчинить. Я втайне надеюсь, что мы сумеем спасти тех маленьких эльфов-гермафродитов. С эльфами, мне почему-то кажется, мы поладим. Справимся мы с ними или нет, человечеству в любом случае придется теперь поддерживать свою заслуженную по части свирепости репутацию. Цена свободы – это готовность вступить в драку в любое время, в любом месте и с беспредельной храбростью. Если мы не извлечем урок из нашествия паразитов – Нам остается только крикнуть «Эй, динозавры, подвиньтесь-ка! Мы уже готовы вымирать!». Никому ведь неизвестно, какую еще грязную шутку может сыграть с нами большая Вселенная. И паразиты, возможно, покажутся нам простыми, открытыми, дружелюбными парнями по сравнению, скажем, с жителями планет Сириуса. Если это только увертюра, то нам лучше извлечь из нее урок и всерьез приготовиться к первому действию. Мы считали, что Вселенная пуста, а нам автоматически отводится роль ее властителей. Даже после завоевания космоса мы продолжали заблуждаться, потому что Марс уже умер, а на Венере разум едва зародился. Но если человек претендует на главную роль, или хотя бы на роль уважаемого соседа, ему придется доказывать себя в борьбе. Перековывать орала обратно на мечи — первый вариант это бабушкины сказки — Каждый из участников операции хоть раз, но был в подчинении у паразитов. Только те, кто испытал на себе их власть, знают, как паразиты коварны, как ни на секунду нельзя терять бдительность и как нужно ненавидеть. Полет нам сказали продлиться 12 лет, так что у нас с мэри будет долгий медовый месяц. Да, разумеется, мэри летит. Почти весь экспедиционный корпус состоит из женатых пар, А что касается остальных, то на каждого одинокого мужчину приходится одинокая женщина. 12 лет – не просто долгое путешествие, это часть жизни. Когда я сказал Мэри, что мы летим к спутникам Сатурна, она ответила лишь «хорошо, дорогой». Думаю, у нас будет достаточно времени, чтобы вырастить двоих или троих ребятишек. Как говорит отец, раса должна идти дальше, даже если еще не ясно куда». Я понимаю, что отчет у меня получился не очень связный. Видимо, перед тем, как сдавать, придется его доработать. Но я все изложил, как видел и чувствовал. Война с инопланетной расой — это война психологическая. Техника не играет тут главной роли. И, может быть, то, что я думал и чувствовал, будет гораздо важнее, чем то, что я делал. Отчет я заканчиваю уже на космической станции «Бета», откуда мы должны перейти на крейсер «Мститель». Похоже, у меня не будет времени доработать свое сочинение, так что оставляю его как есть, пусть историки развлекаются. Вчера вечером мы попрощались в Пайкс Пикпорт с папой. Он меня сразу поправил: Не прощай, а до свидания. Вы вернетесь, и я собираюсь дотянуть до вашего возвращения, становясь с каждым годом все чуднее и ворчливее. Я сказал, что буду на это надеяться. Он кивнул: Вы вернетесь. «Ты слишком живуч, чтобы умереть. Я очень верю в тебя и в таких, как ты, сынок». С минуты на минуту начнется переброска на крейсер. В душе волнение и радость. «Ну, теперь держитесь, кукловоды. Свободные люди летят по вашу душу. Смерть и разрушение».